Глава 18. Фридман и монах. Совсем близко раздается ужасный крик Бенгура. Мирьям пугается, Михаил и Мирьям застывают на месте, затем бросаются к кулисе. Мирьям останавливается на полдороги, затем бросается к ждущему ее Михаилу, снова останавливается, возвращается, подбирает подол, снова бежит к Михаилу. Они ждут, отвернувшись, пряча головы в плечи и обнимая друг друга. На сцену въезжает джип. Следователь Фридман правит им, свесив левую руку в окно. Он останавливает машину прямо под носом обеспокоенного Бенгура. Фридман выходит из кабины, достает из кузова складной столик, складной шезлонг, термос, усаживается за стол, наливает себе кофе. Михаил и Мирьям растерянно стоят перед следователем. Михаил, тихо. «Что нам теперь делать?» «Мирьям, успокойся». «Михаил, это ты сначала успокойся?» «Мирьям, правда, что-то я разволновалась. Кто это? Монах?» «Михаил, ты в самом деле разволновалась?» «Я не знаю. Сейчас спросим». «Фридман, не бойтесь, я не кусаюсь». «Мирьям и Михаил смотрят на него. Я смирный». «Мирьям, тихо. Это он?» «Михаил, кто?» Мирьям. Ну, Михаил, следователь? Мирьям. Да. Фридман Мирьям. Позвольте представиться, инспектор Дрор Фридман. Мирьям. Нет, это не монах. Михаил. Он же сказал, что он следователь. Мирьям. Да, он так сказал. Михаил Фридману. Вы господин следователь, верно? Фридман, отпивая кофе. Я Фридман. Пауза. «Разве это имя вам ничего не говорит?» Пауза. «Я уже был здесь для предварительной беседы». Михаил и Мирьям взволнованно смотрят друг на друга. Мирьям пытается успокоиться. «Ты ему скажешь про рукопись? Может, не стоит?» Михаил. «Фридман?» Фридман. Фри «Мирьям. Значит, точно следователь». Михаил. «Дрор Фридман. Я помню. Я должен помнить». «Мирьям, я-то уж точно не помню. С чего мне помнить-то, когда я никогда и не знала? Ты же не упоминал». Михаил подобострастно. «Товарищ следователь, я готов дать показания. Все, что потребуется». Фридман высокомерно смотрит на них. Михаил живо. «Мы как раз вас здесь и ждали». Фридман снова отпивая кофе. «Вот и хорошо. У меня есть что спросить», надевает очки. «Насколько я вижу, — снимает очки, — вы давно меня здесь ждете?» «Михаил. Дело в том, что мы ждали монаха». Фридман резко. «Какого монаха?» «Мирьям. Того, что погиб в пустыне. Миша не точно выразился». «Фридман. Вы приняли меня за монаха?» «Мирьям. О, нет, господин следователь, ни на одно мгновение». «Фридман. А ведь могли бы, а?» Михаил. Э, «Это знакомый. Он не ездит на автомобиле». Мирьям. «Да нет же, мы его почти не знаем». Михаил. «Конечно, мы его не очень хорошо знаем, но все-таки». Мирьям. «Тем более он уже умер, но Миша убежден, что он еще вернется. Точнее, Михаилу. Надо объяснить получше». Фридман. «Значит, вы не могли принять меня за него?» «Мирьям. Дело в том, что...» «Михаилу. Вот ты объясняй». «Михаил. Не слушайте ее, господин следователь. Не слушайте». «Фридман. Так я услышу когда-нибудь объяснение. Зачем вы ждали умершего монаха?» «Михаил. Дело в том, что, вопреки всему, в пустыне, знаете ли, всякое случается?» «Фридман. Здесь?» «На моей родной земле?» Михаил, «Мы не задумывали ничего плохого?» Мирьям, «У нас были добрые намерения». Фридман, «Я сам знаю, что пустыня — дело темное». Михаил, «Вот и мы так думаем». Фридман, «Вроде бы родная земля, но это так». Михаил, «Ничего не поделаешь». Фридман широким жестом, «Перейдем к делу. Причем тут монах?» Могу предположить, что этот монах вам нужен для чего-то. Вы вызываете духов? Не время. Его гибель переполошила все монастыри. Из Греции завтра прибывает делегация. Этот монах оказался вором. Провел в монастыре 15 лет только для того, чтобы втереться в доверие и получить доступ к секретным рукописям. Но уж не знаю, как ему это удалось» как удалось и то, что он вынес незаметно важнейшую для монастыря, а, может быть, и для всей цивилизации, апокрифическую рукопись. Молчание. Мирьям и Михаил понемногу смелеют и приближаются к Фридману, осматривают его со всех сторон. Фридман с довольным видом потягивает кофе. Внезапно Бенгур снова исторгает жуткий вопль. Мирьям, что с ним? Михаил, если бы только я умел так орать, я бы тоже орал. Мирьям. Что же нам теперь делать? Ему все известно. Михаил, откуда я знаю? Они придвигаются ближе к Фридману. Я хотел вам отдать рукопись, но она исчезла сегодня утром. Я нигде ее не смог обнаружить. Вероятно, именно поэтому мы ждем монаха, живым или мертвым, с рукописью. Фридман, а что за история с двойником? Михаил, смотри-ка. Мирьям, что? Михаил, он и это знает. Фридман... «Я все знаю, кроме одного. Где рукопись?» «Михаил. Дело в том, что, когда я встретил монаха впервые, он привиделся мне моим двойником. Сначала я испугался, но когда стал выводить его из пустыни, мне стало все равно». Фридман: «Действительно. Когда спасаешь человека, не до мистики. Евреи верят в то, что у человека две души. Одна обличена в кровь, Другая витает где-то, и та вторая может иногда вселяться в человеческую оболочку, создавая двойника. Михаил, вот потому я и в зеркало уже лет двадцать не смотрю. Мирьям, а я смотрю, я себе нравлюсь. Михаил, ты вне сравнений, Мирьям, что ж ты хотел? Михаил, получается, мы теперь все вместе будем ждать? Фридман, да, я тоже ума не приложу. «Вижу только такой выход. Кибуц мы обыскали. Госпиталь, куда его доставили, тоже. Теперь вот осталось вас обыскать. дали порядка?» Михаил решительно и быстро раздевается до гола. Фридман обходит его со всех сторон. Фридман. «Спасибо. Одевайтесь». Мирьям, пожимая плечами, делая брезгливую гримасу. «Надеюсь, вы понимаете, что мне некуда было бы спрятать то, что вы ищете». Фридман, потупив взгляд, «Понимаю». Мирьям Михаилу, «Смотри, Бенгур пускает слюну». Михаил, «От натуги». Мирьям, «Так о чем мы будем говорить? Надо время скоротать». Фридман, «О чем бы вы ни говорили, мне это будет полезно послушать». Мирьям Михаилу тихо, «Это подозрительно». Михаил, вытягивая губы, «Что ж, если говорим, так говорим». Например, мне сегодня подумалось, что творчество в определенном смысле прыжок через пропасть. Не каждая эту пропасть перелетает, во-первых. Во-вторых, прыжок этот сам по себе существует только до тех пор, пока он не окончился. Программисты знают, программа имеет смысл лишь до тех пор, пока она не написана. Так что порой пословица «только то, что я могу в любой момент бросить все это, дает мне силы продолжать». Становится необыкновенно актуальный. Ползком выбирается на сцену под дерево «Человек в рясе». Мирьям. «А вот и наш герой. Дождались на свою голову». Михаил. «Это еще неизвестно». Мирьям. «Он задыхается». Михаил. «Ничего страшного». Мирьям. «А его глаза?» Михаил. «Что с ними?» Мирьям. «Выкатываются из орбит». Михаил. «Мне кажется, он помирает». Мирьям. Это еще неизвестно. Он уже умирал. Пауза. Спроси у него что-нибудь. Михаил. А стоит? Мирьям. Чем мы рискуем? Михаил неуверенно. Товарищ? Мирьям. Громче. Михаил громче. Товарищ, где вы были? Отец Николай. Разговаривал с людьми. Походил по Годаринским пределам. Повстречался там с народом. Фридман. Оставьте его в покое. Вы не видите, что он хочет отдохнуть?» Михаил неуверенно. «Господин следователь». Фридман. «Слушаю вас». Мирьям. «Э, «Вы разрешите его спросить?» Михаил возмущенно. «Почему ты отчитываешься перед ним?» Фридман. «А почему бы и нет? Вопросы здесь я задаю. Можно ли вам его опросить? О чем, позвольте узнать сначала». Мирьям подходит к священнику, останавливается перед ним. Мирьям. «Святой отец! Простите, святой отец!» Монах не реагирует, он сидит, опустив голову в изнеможении. Фридман. «С вами говорят, уважаемый! Почему бы вам не ответить?» К Мирьям. «Давайте!» Мирьям. «Простите, святой отец, где рукопись?» Монах долго смотрит на Мирьям. Фридман в восторге. «Уважаемый!» Монах опускает голову. «Отвечайте, что стало с рукописью?» Молчание монаха к Мирьям. «Я вас...» «Вы себя, кстати, так и не обыскали». Михаил мгновенно. «Какой нахал! Что он себе позволяет?» Молчание. Мирьям смотрит по очереди то на Михаила, то на следователя. Фридман очень спокоен. Михаил постепенно смущается. Фридман. «Что вы имеете в виду? Нечто определенное?» «Михаил...» «Порядком что-то странное происходит», — показывает на монаха. «Я его уже изучил. Не могу поверить, но это тот человек, с которым я уже встречался в пустыне. Он почудился мне двойником, но я решил, что это все из-за чипа. Он иногда дает такие искаженные видения, что мне не по себе. А что сейчас? Вы говорите, что этот человек уже умирал? Значит, он не вполне человек. В пустыня полна духов. Мирьям, не желая оставаться в стороне, «Какой ужас! Как странно!» Снова начинает беспокойно ходить взад-вперед. «Фридман, вы через чересчур впечатлительны, Михаилу. Сколько времени вы уже общаетесь, так сказать, со Вселенной?» Молчание. «Год? Два?» К Мирьям. «Сколько он так развлекается?» «Я в затруднении». Выплескивает остатки кофе, встает. «Придется обыскать и господина монаха», раздумывает. Или, может, подождать еще, посмотреть, куда дело повернется? Может быть, он снова исчезнет?» Молчание. «Что поделаешь, я с детства мечтал увидеть хоть какое-нибудь чудо». Молчание. «Может быть, сейчас получится?» «Да?» «Нет?» «Впрочем, это такой эгоизм». «Михаил, святой отец, как вы себя чувствуете?» Подходит к монаху. Отец Николай. «Никак». «Никак в себя не приду. Простите Бога ради». Михаил. «Да вы не извиняйтесь. Воды попейте». Снимает с бенгура притороченную флягу, протягивает монаху, тот жадно прикладывается к горлышку. Фридман. «Минутку, вы забыли про соль. Дайте ему вашу соленую рыбу, так будет быстрее». Михаил подбегает к бенгуру, из котомки вынимает воблу, дает ее монаху. Тот смотрит на него скорбно и начинает чистить рыбу. Фридман. «Я надеюсь, он тут снова не помрет. Останьтесь еще ненадолго. Не пожалеете». Михаил холодно. «У нас много времени». Фридман закуривая. «Ладно, покурим пока. Не могу сказать, что ради такого дела я куда-нибудь спешу. Вы ведь не собираетесь сбегать, да? И монах, я надеюсь, пока тоже». «Михаил, да мы все целы на стороне расследования». Фридман «Отлично, тогда подождем». Мирьям. «Он прав». Михаил. «Спасибо, родная». Фридман. «Вообще, я не очень понимаю, почему я должен с вами церемониться. Забрать бы вас всех в участок и там бы разбираться. Но мне интересно, здесь у вас особая атмосфера. Загадки, разгадки, монахи беглые, всякое такое. Пустыня, одним словом». «Просто, мне кажется, здесь самое время и место разобраться». «Вот перед нами главный подозреваемый, монаху». «Уважаемый, когда у вас появятся силы на обыск, сообщите, пожалуйста». «Мирьям, почему он никак не придет в себя?» «Михаил, а мы в себя когда придем?» «Пустыня дело не шуточное, все соки выпьет». «Фридман, а я был бы счастлив вас всех отпустить. Какая такая рукопись?» «Зачем нам это, управлять сокровищницами мира? Зачем нам управлять миром, я вас спрашиваю? Ну, что мы нового можем узнать о книгах, если прочитаем эту рукопись? Скажите, на милость, что еще мы можем узнать такого замечательного, что позволит нам быть счастливее? Или не узнать?» Мирьям Михаилу тихо. «Почему он никак не замолчит?» Фридман, навострив слух. «Не затыкайте мне рот!» Может, я сейчас скажу что-то очень важное? Михаил, слушаем вас внимательно. Фридман обрадована. «Да чего там? Что я, зверь какой, что ли? Не делайте из меня понтия Пилата, а то еще вдруг решите, что я предлагаю кого-нибудь распять». Михаил к Мирьям. «Откуда такие мысли?» Монах что-то обеспокоенно мычит, пытается встать, но не может. Мирьям. «Мы влипли». Михаил. «Ты можешь его спросить, что он чувствует?» «Мирьям. Мое ли это дело?» «Михаил. Это дело вселенское. Может, он сейчас лицезрел Софию, как философ Соловьев неподалеку от Каира, в пустыне?» «Мирьям. Мне почему-то боязно». «Михаил. Нам всем не по себе. Но ты попробуй, спроси его». Фридман тревожно следит за их разговором. «Я против того, чтобы вы начинали свое собственное расследование. Кто это, София?» Михаил. «О, это большой вопрос. Слишком неподъемная тема. Нужно быть русским, чтобы понять». Фридман к Мирьям. «Вы согласны?» Мирьям, продвигаясь к монаху. «Он едва живой». Фридман. «Я вам отвечу». К Мирьям, продолжающий приближаться к монаху. «Остановитесь, я вас прошу». Михаил. «Иди сюда». Мирьям. «Я не могу разорваться». Михаил. «Он будет говорить». Они замерли и ждут, стоя рядом друг с другом. «Фридман. Великолепно! Все здесь? Все смотрят на меня?» Смотрит на монаха, кидает в него камушек. Монах поднимает голову. «Уважаемый, я слышал, что такие умершие, а затем воскресшие люди перестают быть людьми и превращаются в пророков. По крайней мере, в оракулов точно. Поэтому, чтобы определить точно, что с вами произошло, Мы должны вас расспросить о чем-то, чего мы не знаем. Мирьям, я пошла. Рыба на столе, обед, есть чем заняться. Фридман, зачем так трусить? Мирьям, почему он заставляет нас заниматься колдовством? Фридман сердито. Не сбивайте меня с мысли. Пауза спокойнее. Если мы будем вставлять друг другу палки в колеса, мы ни до чего не договоримся. Пауза. А о чем бы вы его хотели расспросить?» Михаил тяжко вздыхает, обходит вокруг монаха, останавливается. Мирьям с усилием. «Мишка, не смей!» – показывает пальцем на монаха. «Потом пожалеешь. Не тревожь мироздание». Фридман. «Я понял. Обратите внимание. Монах все время что-то пишет пальцем на камнях. Такое аутичное поведение за пределами нормы. Я никак не могу разобрать. Может быть, он что-то пытается нам высказать? А меня мучает вопрос. Почему он стянул рукопись? Зачем ему это было надо? Пауза. Господа, какие у вас на этот счет предположения? Михаил. Мне его жаль. Знали бы вы его биографию. Извините, святой отец. Не расскажете ли нам, как вы жили? Фридман. А уж меня-то как это интересует. Мирьям. — Не давите на него, это живой человек. Фридман. — Может быть, я не так выразился. Конечно, никаких пыток. Будем возиться с ним до скончания веков. Благо, недолго еще осталось. Михаил, я могу вам рассказать. Фридман. — Да я тоже не терял времени даром. Кое-что узнал от братьев. Но монастырская жизнь особенная, всегда новая, потому что грехи старые отмаливаются. Так устроена у них здесь пустыня. «Жил где-то в России, работал в школе». «Михаил, это правда. Давайте я расскажу. Представьте, бедная Калуга, окраины, дорога на полотняный завод, трехэтажные брусовые дома, лестничка, наполовину заполненная солнцем из приоткрытой двери, высокие ступеньки, на которые карабкается котенок, устает, садится, щурится в луче, пригрелся, муха бьется в паутине, паук ленится». Слышно, как моторка рассекает стремнину. Здесь он прожил прошлую жизнь. Учитель истории, руководитель фотокружка, любимец старшеклассников, с которыми ходил в походы. Учил их строить балаганы, нарубить жердей из елок, лапником укрыть сложенный конус, развести костер, и восходящие потоки горячего воздуха отразятся от хвои. Так что жить можно в лесу и в 20-градусный мороз. А летом папоротник-орляк по колено окружал его шаг в калужских лесах, воздетые в воздух крылатые растения покрывали ковром медленный спуск к ярусам Аки. фотограф-любитель, учитель истории канувшей страны, мечтавший вместе с ребятами найти проход в каменоломнях, ведущий на другую сторону реки. Мирьям, как же он стал монахом? Михаил, иными словами, ты хочешь знать, как он разочаровался в жизни? проще паренной репы. Началось новое время, империя рухнула, леса стали вырубать, и тогда он встал на защиту заповедного бора. Кончилось тем, что лес отстоять не удалось, а барыга, который прикупил этот бор у властей, стал сожителем его жены. Две дочки с ней остались. Фридман. «Может быть, почему нет?» Мирьям. «Кошмар какой!» Фридман. «Вы говорите, что он может быть оракулом?» Вот и спросите его что-нибудь о неведомом. Надо же как-то нам познакомиться. Мирьям. Спроси, Мишка, о прадеде. Ведь интересно. Фридман. О вашем прадеде? На что нам эта история? Впрочем, как хотите. Надо же с чего-нибудь начать. Михаил. Святой отец, попробуйте. Мы вас очень просим. Фридман. Да, я присоединяюсь, уважаемый. Будем считать это частью расследования. Все трое смотрят на монаха. «Уважаемый монах!» Молчание, монах, наконец, начинает раскачиваться, будто от боли или при молитве, начинает мычать. «Михаил, давайте так, никогда оракул не говорит во всеуслышание. Пусть сначала он мне расскажет, а потом я перескажу. Поработаю аароном». «Фридман, только не затягивайте, нам будет без вас скучно». Михаил присаживается к монаху, приобнимает его, а тот мычит и раскачивается, мычит и раскачивается. Фридман нетерпеливо. «Так что там? Интересное что-то?» «Михаил. Он говорит о патентах прадеда. Он говорит патенты. Он говорит часы. Часы прадеда, оказывается, совсем не часы, а некий особенный прибор, обучающий человека вечности». Фридман. «Это второстепенно. Спросите его что-нибудь поближе к рукописи». «Михаил, подождите вы со своей рукописью. Мне надо о прадеде узнать. Частная жизнь порой важнее сокровищ мира. Прошу проявить человечность». «Итак...»